Глава 31. Элеонор. Детская больница при медицинском университете Южной Каролины считалась одной из лучших в городе. Я повторяла это себе во время непродолжительной поездки. Перед глазами стоял образ маленькой девочки, победившей рак и уже выздоравливающей. Я всем сердцем молилась, чтобы она унаследовала стойкость своей тёти, которая сумела провести сестру через всю Европу разрываемой войной и целый океан, чтобы спасти ей жизнь. Глен всё же вызвался проводить меня, чтобы убедиться, что я не потеряю сознание посреди парковки. Он сидел в машине с поджатыми губами, и на лице его был немой упрёк из-за того, что я выписалась из больницы раньше, чем считали нужным врачи. Не успел он въехать на парковку, как я уже распахнула дверцу, но не точно оценила расстояние. И споткнулась о край тротуара, уронив сумочку, содержимое которой рассыпалось по асфальту. Глен осторожно поддержал меня, а потом сложил мои пожитки обратно в сумочку. Ты же пострадала в серьёзной аварии, и к тому же тебя напичкали болеутоляющими. Перестань вести себя так, словно ты прежняя лихая Элли. Я смотрела на него, часто моргая, потому что в глазах всё расплывалось от боли и старых воспоминаний. Я думала о том, что сказала в последний раз Ева, когда мы с ней говорили. Я любила Элли, которая ты когда-то была, и мне бы так хотелось, чтобы она вернулась. Может быть, это не такая уж плохая идея вернуть её к жизни. Я указала на пакет с моим костюмом, лежащий на сиденье. Не мог бы ты подать мне это? Глен посмотрел на меня с непонимающим видом, но выполнил мою просьбу. Я не стала утруждать себя объяснениями, зная, что Ева поймёт. И этого вполне достаточно. Я должна была держать пакет в руках, чтобы чувствовать рядом присутствие сестры. Сестры, которая считала, что я сильная и отважная. Осознание этого вовсе не прогоняло все страхи, но придавало спокойствия и позволяло сосредоточиться. Словно все бушевавшие в моей душе чувства были внезапно укращены и теперь шли в одной пряжке, все цело подчиняясь моей воле. Мы быстрым шагом подошли к центральному входу в больницу. Надо сказать, я всей душой ненавидела больницы. Ненавидела запахи дезинфицирующих средств, фальшивые приветливые улыбки персонала в медицинских халатах. Эта ненависть была вызвана в основном тем, что они напоминали о частых визитах к врачам которые лечили переломы и вывихи моей Евы и неодобрительных взглядах и скорбных вздохах матери, недовольная тем, что я опять вовлекла Еву в очередную неприятность. «Я могу тебя подождать», — повторил Гленн. «Знаю и ценю твою любезность. Но мне бы хотелось, чтобы ты поехал домой, к Еве. Здесь тебе нечего делать. Мобильный телефон при мне, и я обещаю позвонить, Если мне что-нибудь понадобится или возникнет необходимость заехать за мной. А вообще, я прекрасно могу обойтись и такси. Даже не думай, сначала позвони мне. Нас направили в приёмную со стенами, покрашенными в яркие оранжевые и жёлтые цвета, которые сливались у меня в глазах, когда я пыталась высмотреть среди посетителей, сидящих на оранжевых стульях, Фина. В одном углу сидели две женщины с вязанием в руках. И мирно болтали. На третьем стуле я заметила мужчину, которого не сразу узнала. При виде меня он встал. «Элеонор? Неужели это Финн?» Выражение его в валившихся глаз напомнило мне взгляд бездомных, который я часто видела на площади Мэрион. Он был в рубашке с короткими рукавами, без галстука и похож на маленького мальчика. Таким потерянным и одиноким казался он наедине со своим горем. Без всяких раздумий я подбежала к нему и обняла, позволяя спрятать лицо у меня на плече. Я подняла глаза и увидела, как Глен мягко улыбнулся и помахал мне на прощание рукой. Мы с Фином долго стояли так, не произнеся ни слова, а потом он меня отпустил. Взяв за руку, он отвёл меня к стульям, обитым ярко-оранжевой тканью. Мне понравилась идея использовать яркие цвета для обоев и мебели. Отчего они казались разрисованными цветными мелками. Столь привычные для детей расцветки, вероятно, действовали на них успокаивающе. Но это не распространялось на взрослых. Никакие весёлые цвета и приветливые улыбки персонала не могли заставить нас забыть, что мы находимся в месте, куда привозят больных и поколеченных детей, чтобы попытаться исцелить их. Как она тихо спросила я, Син нежно коснулся белой повязки на моей голове. Не надо было приезжать, ты же ранена. Как я могла не приехать? Я чувствовала, что на глаза наворачиваются слёзы, которые я пообещала себе не показывать перед ним. Ведь это моя вина. Был такой сильный дождь, что ничего не было видно. Надо было отложить поездку и подождать, пока дождь не закончится, или поехать другим путём. Это ведь такой опасный перекрёсток. Он положил палец на мои губы. Перестань. Тут нет твоей вины. Это был несчастный случай, и ничего больше. Не желая больше ничего слышать о том, что ты виновата, я почувствовала, что по щеке покатилась слеза и смахнула её в надежде, что он не заметил. Как она? Снова спросила я, стараясь не думать о причинах, по которым он избегает отвечать на мой вопрос. Можно её увидеть. Он опустил глаза и посмотрел на наши сцепленные руки. Она всё ещё в реанимационном отделении, куда опускают только членов семьи. С ней там сейчас Харпер. Я вышел позвонить её мужу, он в Лондоне, и сообщить всем остальным о несчастье. Он сжал зубы, чтобы сохранить самообладание. Снова оказаться на территории, которую хорошо знает. Она такая крошечная. Поэтому боковая подушка безопасности не спасла. Он замолчал, а я подумала, что лучше бы он заплакал. Но знала, что он себе этого никогда не позволит. Финна с детства учили держать эмоции под контролем. Это было неотъемлемой частью воспитания наряду с умением общаться с сенаторами и притворяться, что складываешь бумажные самолётики и разбиваешь палатки на природе. Это удел мальчишек не принадлежащих к тому кругу избранных, в котором вращается семья Баффин. Я уже оставила попытки сдержать слёзы, и мне пришлось отпустить руку Финна, чтобы достать из сумки бумажные платочки, которые я всегда носила с собой, вымоштрованная матерью. Впервые в жизни я оценила её мудрость. Да, она маленькая, но у этой малышки силы духа больше, чем у всех, кого я встречала. Если кто-то может пережить такое испытание, то это Анна. Думаю, она унаследовала силу духа у тётушки Хелены. Внезапно в его глазах появилось странное выражение, словно промелькнула чёрная тень, и кровь в моих жилах застыла. Никогда не говори так, Элеонор. Не говори, что у Джиджи есть хоть что-то общее с тётей Хеленой. Меня била зноб, и казалось, что я продрогла насквозь. Что ты имеешь в виду? У Хелены есть свои тёмные стороны, о которых ты не знаешь. Он отвёл глаза, но я успела заметить, что в них появилось отсутствующее выражение, словно они были завешены шторами. Нечто порочное. Мне не хочется думать, что эти черты могут проявиться в Джиджи, тем более теперь, когда надо сосредоточиться на позитивных вещах. И я подумала о картине на стене музыкальной комнаты, о семействе Рейхман. Что ему известно? Я обнаружила, что, отстраняясь от него, не в силах встречаться взглядом, и вспомнила град вопросов, которыми он забросал Хелену в ресторане Прибрежный. Невозможно было забыть, как дрожали руки пожилой женщины, сжимающей петушка из херринского фарфора. Финс снова заговорил таким знакомым мне спокойным голосом, свидетельствующим о том, что ему наконец удалось взять себя в руки. Мне хотелось бы попросить тебя об одолжении. Я сделаю всё, что нужно, сказала я без малейших раздумий, в точности как это сделала бы старая добрая Элли. Две женщины в приёмной встали, оставив вязание на стульях. Из их разговора мы поняли, что они собрались в кафетерии на нижнем этаже. Мы проводили их взглядом до двери. Фин продолжал. Хелена ещё ничего не знает о том, что случилось с Джиджи. -Джи. Я не могу уехать из больницы, но при этом не хочу сообщать ей об этом по телефону. И ты хочешь, чтобы ей всё рассказала я? Он кивнул. Да, тут рядом стоит моя машина. Ты можешь ей воспользоваться. Водитель может отвезти тебя сначала домой, чтобы ты собрала необходимые вещи, а потом на этист. Думаешь, стоит сообщать Хелене о несчастье? Единственная причина, по которой я появилась в её жизни, это то, что она была сломлена после смерти сестры. Может быть, она ещё слишком слаба, чтобы вынести известие о несчастье, случившемся с Джиджи. -Джи. Я чуть не задохнулась произнося имя малышки. Всё моё существо отказывалось принять мысль о том, что она страдает. Фин встала и отошла от меня. Якобы чтобы рассмотреть абстрактную картину на стене, выглядевшую так, словно на холсте взорвались сотни цветных мелков. На самом деле, её нервный срыв связан не только со смертью Бернадет. Я вспомнила, как мать говорила, что на острове после смерти Бернадет ходили разные слухи, в частности о том, что не проводилось вскрытие тела покойной и не давалось объявления о дате похорон поговаривали, что связи семьи Баффин позволили скрыть от общественности неприглядные факты. Однако перед глазами у меня стояла только мечущаяся в горячке Бернадет, которую сестра под бомбёжками тайком вывезла из Будапешта и проделала опасный путь через всю Европу, чтобы спасти ей жизнь. Что ты имеешь в виду? спросила я, хотя уже знала ответ. Он повернулся и посмотрел мне в лицо. Бернадетт покончила с собой. Моя рагна начала пульсировать, словно на неё нажимала невидимая рука. Почему? Я не знаю. Я подошла к нему, заглядывая в глаза, словно проверяя, не кривит ли он душой. Но его глаза остались тёмными и непроницаемыми, и было ясно, что мои вопросы останутся без ответа. Хорошо. Я сообщу ей сказала я, только ради тебя. Он притянул меня к себе и легонько поцеловал в макушку. Благодарю. Мы подняли головы и отошли друг от друга, так как в комнату вошла Харпер. Она была в той же одежде, что и в последний раз, когда я видела её, заехав за Джиджи. Но на сей раз волосы её были растрёпаны, тушь под глазами размазана, а брюки и блузка помяты. Я заметила, что она смахивает ладонью слезу. Я пошла к сумочке, извлекла пачку бумажных платочков и передала ей. Харпер с удивлением посмотрела на меня, но приняла её. "Спасибо", сказала она. Наступило молчание, и я со страхом ждала, что Харпер снова заговорит, набросится на меня с криками о том, что по моей вине пострадала Джиджи но на сей раз я была готова дать ей достойный ответ, отчаянно призывая призрак прежней дерзкой Элли, которую мне так хотелось вернуть. Однако вся извественность Харпер испарилась под гнётом чувства вины и отчаяния. Она ведь на самом деле очень любила дочь. Я точно это знала. Просто бывшая супруга Финна была слишком эгоистична, чтобы это признать. А теперь, возможно, было уже слишком поздно. Она посмотрела на меня, и в взгляду её был как у затравленного животного. Да ней же был ремень безопасности. И она сидела на заднем сиденье. Конечно, как всегда. Она закрыла глаза и издала долгий прерывистый вздох. Я и не сомневалась, просто мне всегда нужна была причина. Её голос потух, и она прервала своё излияние внезапно осознав, с кем говорит. И вероятно, страшась признаться мне, как сложно жить в мире, в котором не всё объясняется привычными причинно-следственными связями. Я встала и направилась за сумочкой и пакетом из супермаркета, готовясь уйти. Но Харпер остановила меня, положив мне на плечо руку. "Джиджи дала мне это вчера, перед тем, как вы за ней заехали". Она сунула руку в сумочку и извлекла сложенную в несколько раз картинку. Я застыла, вспомнив скандал, который разгорелся, когда Джиджи -Джи в прошлый раз сделала рисунок для своей матери. Харпер вручила листочек мне, и я с замиранием сердца его развернула. Я сразу же узнала себя в основном по шортам синего цвета и полосатой кофточке, в которой была одета женщина на рисунке. За исключением того, что здесь она наделила меня парой прекрасных крыльев, раскинувшихся за спиной. Я держала за руку маленькую девочку со светлыми волосами, одетую во всё розовое, с улыбкой до ушей, тщательно нарисованной красным карандашом. Фон был закрашен чёрными загагулинами, видимо, изображающими ночь. А в верхнем правом углу висела огромная луна, рядом с которой на фоне звёзд Парили два ангела: рыжеволосый и белокурый. На земле перед нами был изображён большой белый цветок, цириус, который распускается лишь на одну ночь, и лепестки которого были словно взрыв сверхновой звезды. Мне одновременно хотелось плакать и смеяться, но прежде всего я испытывала бесконечную благодарность к маленькой девочке, которая сделала этот рисунок. Вы не знаете, что это значит, спросила Харпер. Не могу сказать точно. В моей голове, словно камешек по воде, проскакали образы, которые явились мне после аварии. Старуха из народа Гула, уходящий отец. Я снова посмотрела на картинку. Не думаю, это означает, что прощание с кем-то вовсе не означает, что человек ушёл из нашей жизни навечно. Я прикоснулась пальцем к белоснежным лепесткам, чувствуя восковую текстуру карандаша. Цветок на картинке был едва ли не больше моей нарисованной головы. И что даже если нам суждено встрети всего одну ночь, надо решиться на это. Я подняла глаза и встретилась со взглядом с женщиной, пытающейся найти смысл во вселенной, явления, которые не всегда поддаются рациональному объяснению. Я сложила картинку и отдала её Харпер. Спасибо за то, что вы мне это показали. Она покачала головой. Хочу, чтобы вы оставили это себе. А когда Джиджи -Джи придёт в себя, мы спросим, что она имела в виду. Я улыбнулась и с готовностью кивнула, спеша уйти, пока не прорвалась плотина, сдерживающая поток слёз. Я была даже рада, что мне Не удалось увидеть Джиджи -Джи в реанимационном отделении. Мне не хотелось представлять её беспомощно лежащей там. Я хотела сохранить в своём сердце образ маленькой девочки в розовом, держащей за руку ангела, в то время как два других крылатых создания наблюдают за ней с небес. Сейчас поеду и сообщу обо всём Хелене. Пожалуйста, держите меня в курсе, если будут новости. Благодарю, сказал Фин. Тут Харпер разразилась рыданиями, и он обнял её, а я отвернулась, собрала свои вещи и быстро вышла из помещения. Машина ждала там, где сказал Фин, и я забралась на заднее сиденье. Я была даже рада, что пульсирующая боль в голове не позволила мне уснуть, давая время вспомнить старые молитвы, которые я не произносила вот уже 17 лет, и подумать о том, Почему пожилая женщина, прошедшая столько испытаний, вдруг решила свести счёты с жизнью?